Глава двенадцатая. «Чего ты ломаешься? Ты же не просто так сюда пришла. И к тому же без подарка». Арсений надвигается в мою сторону. Только сейчас понимаю. Наверное, он перебрал лишнего. И как я раньше не заметила. Я прикидываю свои силы, хотя внутри паника. Конечно, он сильнее меня, но, может, я смогу его оттолкнуть и быстро открыть дверь? В доме полно народу. Закричу. Услышат? Скорее всего, нет. На первом этаже играет громкая музыка. «Пожалуйста, не надо делать глупостей. Я сюда пришла не из-за тебя». Говорю спокойным голосом и отхожу в самый угол комнаты. Арсений начинает снимать майку. И в этот момент раздается сильный удар в дверь. Я понимаю, что ногой. Несколько ударов, и замок расшатывается, ломается, дверь открывается. За ней стоит мой босс. Арсений замирает на месте, говорит тихо. «Ты еще кто?» «Зачем дверь сломал?» «Я тебе могу еще и нос сломать, малолетний преступник», — говорит Богдан, надвигаясь на Арсения. «Я не малолетний», — возмущается тот, но отходит назад. «Мне ничуть не жалко Арсения, но я все таки подхожу к боссу, который уже вот-вот готов применить кулак. Кладу руку ему на плечо, говорю, не надо». Мое прикосновение его немного остужает. Теперь он разжимает кулаки и грозит пальцем Арсению. «Поедешь сейчас же со мной в участок. Там тебя научат правилам общения с девушками». Босс берет его как будто за шкирку и вытаскивает из комнаты. Пять минут назад я боялась высокого и спортивного студента, который запер меня в комнате. А сейчас, рядом с Богданом Викторовичем, Арсений кажется мне маленьким, провинившимся мальчишкой. И я уже не понимаю, как я могла его бояться. Все гости, конечно, таращат на нас глаза, потому что мы уводим из дома именинника. Кто-то спрашивает, что случилось, но никто не преграждает дорогу боссу и не останавливает. Я их понимаю. У Богдана Викторовича сейчас очень суровое выражение лица. Никто не хочет попасть под горячую руку. Это он из-за меня так? Неподходящая ситуация для ликования, но мне тепло от того факта, что он пришел ко мне на помощь. Босс, правда, отвозит Арсения в участок. Я жду в машине. Возвращается он один. Говорит... С ним побеседует один мой друг. «А это законно? По факту? Ведь он ничего не сделал». «Ты совсем глупая!» — кричит босс. «Зачем согласилась пойти на второй этаж? Не сделал, а собирался. Возможно, ты не первая, не ты последняя. Поговорят, отпустят и будут наблюдать». Босс везет меня домой молча. У него все еще плохое настроение. Я это вижу. «Завтра у тебя выходной. Отдыхай». Говорит, когда мы подъезжаем хочу сказать да ничего страшного но босс кричит и никаких возражений выхожу из машины иду до подъезда он все еще не трогается с места смотрит я это чувствую богдан смотрю как лера входит в подъезд затем так загорается свет на третьем этаже ее квартира и только после этого уезжаю наверное я сам себя обманываю предлагаю ей свободные отношения а сам готов контролировать каждый шаг. Сегодня я по-настоящему испугался. Так бояться за очень близких людей. Доигрался, хотел позлить девчонку, а в итоге только сам сел в лужу. Хорошо, что с ней в итоге все хорошо. Но на следующий день Лера меня все таки ослушалась. Заявилась на работу. «Я хочу проверить Артура до конца», — заявляет. «С ума сошла? Ты больше и близко к нему, и его компании отмороженных не подойдешь. Я уже послал к нему девушку с проверкой и слежку установил. То есть люди у вас все-таки есть? Не ушли в отпуск? Возмущается и смешно ставит руки в боки. Делает вид, как будто обиделась, но все равно мне понятно, что она и так все прекрасно знала и понимала, что я ее специально достаю. Интересно, почему она терпит такое отношение? Это загадка для меня. Другая бы давно уволилась. Лера не хочет свободных отношений. И мои принципы ей не нравятся, но тем не менее она остается рядом и вздрагивает от каждого моего случайного прикосновения. Нашлись люди, говорю ей, и ухожу к себе в кабинет. Стучится и заходит с подносом через полчаса. Всегда приносит утренний чай ровно в 9 часов. Пожалуй, настолько старательной секретарши у меня еще не было. Парадокс. И никакой секретарши я так плохо еще не относился. Хочу сказать спасибо, но ком в горле застывает. Потому что Лера наклоняется, и я замечаю, что верхние пуговицы ее блузки расстегнуты. Устремляю взгляд на красивое красное кружево и ничего не могу с собой поделать. Не смотреть туда невозможно. Она замечает, конечно же, и выбегает из кабинета, говоря на ходу «Извините». Не знаю, невинная овечка она или все-таки опытная кошка-соблазнительница. Провоцирует меня. Специально расстегнула пуговицу? Или случайно? И я уже начинаю сходить с ума. Даже в голове зреют странные мысли. Может, взять, отбросить все и попробовать, как она хочет, нормальное отношение. Но как можно пробовать то, во что я не верю? С другой стороны, попытка ведь не пытка. На совещании Калерия внимательно слушает доклад про Артура. Проверку, пока он проходит, на других не засматривается. Девушки на стороне, судя по всему, нет. Я вижу по глазам Калерии, что она радуется. Почти ликует. Бросает в меня победоносный взгляд. И так каждый раз. Наивная девчонка. На самом деле у этих отношений нет ни единого шанса. Просто сейчас они держатся на влюбленных гормонах. Спустя время ничего не останется. Они из разных поколений. Элина — взрослая женщина, которой давно нужна семья и дети. А Артур — еще не нагулявшийся птенец. Однажды они проснутся и обнаружат, что им не о чем разговаривать друг с другом, и что даже секс больше не доставляет удовольствия. Не собирался предлагать сегодня, но все-таки предложил Лере подвести ее до дома. Подъезжаю к ее дому, она не спешит выходить из машины. Смотрю на нее. Какая же милая. Заправляет за ухо непослушную прядь. Такие нежные и пухлые губы, только и созданы для того, чтобы... Срываюсь, наклоняюсь к ней и целую. Будь что будет. В эту пропасть, под названием «Калерия», невозможно не прыгнуть.